Глава третья. Ну да, примерно что-то подобное я и предполагал. Тут у нас прямо сейчас эконом вариант вторжения не называемого. Почему эконом вариант? Да потому что не зря миссары длительное время готовили почву для вторжения. Мало набрать кучу жертв и принести их на алтарь темному богу. Для полноценного вторжения необходимо множество живых людей или живых существ, как происходило иногда в других мирах, которые искренне верят в то, что новый господин принесёт им мир и процитуанию. Наивные дураки. Сколько раз я видел, как люди попадаются на эту удочку. А с другой стороны, это работает уже многие тысячи лет. Так почему не сработать и здесь? В общем, я ещё раньше понял, что местные эмиссары косячат. Благодаря моим усилиям, или сами по себе, не знаю, но предполагаю, что я имею на это кое-какое влияние. В общем, не готовы они к призыву, очень не готовы. С одной стороны, это хорошая новость, а вот с другой, видел я пару миров, где эмиссары также не могли продавить идеально призыв неназываемого. Но эти миры почему-то были важны для их господина. Тогда он вмешивался и поступал по-своему. Да, имеет он такую возможность. Правда, после этого он впадал на некоторое время в печку. Ведь затратив колоссальное количество сил, он мог справиться и без эмиссаров. Надеюсь, этот конкретный мир ему не нужен до такой степени. Так что надо действовать быстро и жестко. Если я раздразню неназываемого, он пойдет во банк. А уж к этому данный мир явно еще не готов. Но возвращаясь в здесь и сейчас, прямо перед собой, я видел классический призыв арды нежити. Сотни дрожащих пленников, которым без остановки перерезают глотки, дабы постоянно поддерживать канал. Посередине старого зала находился портал, горящий ядовито-зелёным цветом. Именно оттуда вырывались толпы нежити, по узким коридорам вскакивая наверх. Вдоль всех коридоров в местах разветвления стояли сектанты с длинными копьями, которыми тыкали в тварей, если они пытались пойти не по тому пути. Те рыкали, огрызались, но выбегали в нужном направлении. Прочие огтвари из портало было не то, чтобы очень мощным, но Хабаровску хватит и этого. Если я не прекращу эту хрень прямо сейчас, лезть в лобовую атаку на тварей, которые постоянно возникают из портало, дело такое. Нет, я уверен, что я и мои товарищи их рано или поздно продавим, вот только потратим на это дохарино времени. Да и подвергать опасности жизни моих бойцов тоже не хотелось. Поэтому Шнырька быстро показала мне два альтернативных прохода. Я поднял руку, прокричав в микрофон. «Конунг, сваливай отсюда!» «А как же вы, ваше благородие?» «Мне волк голову!» — начал боец. Но я продолжил. «Нет, не оторвет. Ребята уже на подходе. Бригада Морозовых очистила военный аэродром возле города. Вот туда и лети. Дальше разберетесь под мою ответственность. Слушаюсь. Не стал перечить мне боец Иконин, прекратив поливать твари из автоматической пушки, мягко поднялся вверх и двинулся прочь. Только будьте осторожнее. Сначала на север, потом на восток. Там пыли почти не осталось. Генерал Морозов докладывал. Сделаю. Ну что, друзья мои, я обещал вам хорошую заварушку. Вот прямо сейчас мы этим и займемся. Повернулся я к ребятам. Меньшего я пока не вижу, но вижу источник скверны. И он находится примерно в пятидесяти метрах под нами, так что вперед, господа и дама, нас ждут великие извершения. Пришлось почти километр отойти в сторону. Это был старый эвакуационный путь из замка, потому что он выходил за черту древней стены и появлялся на берегу Амура. В данный момент вход был полностью засыпан, и на нем росла травка. Никто его не мог обнаружить, кроме моего шнирки, конечно. Тут же призванных два рабочих муравья быстро откопали дверь, а я одним ударом ноги выбил ее. Изнутри пахнула плесень неветленом. «Фонари не включать! Используйте прибор ночного видения!» — скомандовал я двум из пяти своим спутникам. Самохвалов и вышелый кадет Коли Костриков комфортно чувствовали себя в темноте, а вот два других одаренных еще этот навык не прокачали. Мы двинулись вперед так быстро, как только могли. «Стоять!» — остановил я ребят. Когда до зала осталось примерно сто метров, ну примерно пятьдесят до тоннеля и пятьдесят до зала, все-таки именно в подземный зал второго хода не было пятидесяти метров, и нам придется пробежать через умертвие. Но、ну, с другой стороны, я знаю, как облегчить нам работу. Миг и впереди меня побежали улучшенные боевые солдаты-чернушки, которые, выломав замурованный проход, побежали сразу налево и направо, как в сторону зала. Так и в сторону выхода, дабы твари уже вышедшие в сторону поверхности не решили развернуться и ударить нам в спину. Но мы пошли следом. Дорогая, будь рядом со мной и действуй аккуратно. Твой темный двор в узких помещениях, но、ну, ты сама прекрасно понимаешь. Полюбовался я супруге. Понимаю, нахмурилась она, недовольная тем, что окажется неудел. С другой стороны, она могла нехило шибануть своих же. Ведь для её стихии нужна открытая территория. Ну или закрытая, но только когда рядом нет союзников. А вот мои будущие паладины себя не сдерживали. Волна света, посланная Андросовым, сшибала с ног и корёжила от роди неназываемого. Впереди, возле бокового ответвления, скинулся поводырь-сектант и попытался сформировать на руке тёмный шар энергии. Наверное, для того, чтобы швырнуть его в нашу сторону. Короткий щелчок... и он тут же упал с дыркой во лбу. «Хороший выстрел!» — похвалил я отставного поручика Василия Остапова, в очередной раз подумав, что у меня лучшая гвардия в мире. «Да, именно Вася, стихийник, один из первых моих гвардейцев, оказался потенциальным паладином, наряду с Максом Самохваловым. Где еще перспективный стихийник, будущий ратник, потенциальный паладин, имеет подготовку войск специального назначения?» Из пятидесяти метров в потемках одним выстрелом в лобежник укладывают одаренного из короткоствола. Правильно нигде, только у меня. Я все-таки не выдержал и поинтересовался. А что файерболом его не долбанул? Честно, улыбнулся он. Рефлекс. Да и файербол на дурачка тратить такое. Я засмеялся и похлопал его по спине. Согласен, такое. Пустой, крикнул Андросяв. Держу. Тут же отреагировал Самохвалов и поменялся местами с Андреем, посылая волну света. Я и Катя в данный момент выступали чистыми физиками, почищая недобитых тварей и тех, кто был достаточно силен, чтобы не сдохнуть сразу. Вокруг Кати бегал и ругался маленький мрак. В узких коридорах он не мог летать, поэтому сейчас был похож на рассерженную курицу, которая бегала по полу, хлопала крыльями и плевалась во врагов с густыми мрака. который не приносил им почти никакого вреда. «Мелкий дурачок», — покачал я головой. «Катя, он тратит свои силы впустую». «Ага, точно. Прикрой меня», — кивнула Катя и села на корточке рядом со своим дракончиком, взяв его за голову и заглянув ему в глаза. Ментальная связь у них усиливалась. Дракончик рос, но всё ещё был маленьким глупышом, и чтобы его перенастроить, требовалось время. «Готово». сказала она мне с улыбкой, а теперь отойди. Я с интересом посмотрел на маленького дракончика тьмы, на лице которого явно отражалась большая растерянность. Он кашлянул, изо рта у него выскочил дымок, кашлянул еще раз, а затем открыл пасть и тонко заверещал. Вместо шарика тьмы у него изо рта полилась струя темного пламени. А малыш-то перспективный. Теневое пламя могли делать уже большие сформировавшиеся драконы. хотя уверен, что Катя поддержала его своей энергией. И вот именно это у мертвям уже не понравилось, потому что тут была не только чистая сила смерти, но и примесь огня. Струя тёмного пламени буквально смыла с мертвецов их плоть, и очищенные кости попадали на землю. Малыш опять закашлялся и бухнулся на задницу, пуская изо рта струйку дыма. «Перенапрягся, бедненький», — погладила Катя мрака по голове. «Всё, прекращай, дальше мы сами». «Ну да, дальше мы сами». Внутри зала был кто-то, мало того, что умный, так еще и мощный. Он, кажется, заметил шнырьку, а, может, был готов к моему приходу, но весь зал окутал непроходимый для теневых тварей барьер. А не запустив шнырьку внутрь, я не мог им за спины призвать тварей. «Придется штурмовать напрямую». Аккуратно выглянув в проход, я тут же спрятался. Мимо меня пролетело несколько техник сверны, а бегущий на меня труп попытался откусить мне лицо, но я ему оторвал голову. Да, заходить будет сложновато. Что ж, в очередной раз пожалел, что не взял с собой Големов. Но Конунг их и нас просто не потянул бы, а так это были идеальные кандидаты. Им, собственно, как и самим умертвям, пофиг на магию смерти. А кому еще пофиг на магию смерти? Правильно, Сандру, если он обвешается как елка нужными артефактами и врубит на полную щит. Конечно, я так и сделал. Итак, 15 секунд. Я забегаю внутрь, они переключаются на меня. Вы заходите следом и начинаете их колбасить. План понятен? По глазам увидел, что Катя хотела что-то сказать, но промолчала. Отличный план. Это был Самохвалов, что показал мне большой палец вверх. Ну ладно, я погнал. Я протянул руку. Давай, время пришло. Остапов отстегнул у себя из-за спины ростовой щит, сделанный для меня специально кренделем, и передал мне. В нем было встроено несколько одноразовых артефактов, да и само полотно считай сделано из непростого материала. Держа щит перед собой, я забежал внутрь и сразу рванул влево. По памяти я помнил строение зала. Слева начинались большие каменные колонны. Удар, еще удар, два хлопка. Минус два артефакта, осталось еще восемь, после чего уже сам щит будет принимать на себя удар. И не счетыришь, пройдя сквозь тень. Приходилось использовать собственную физическую подготовку, но это я тоже умею. Пока я добежал до колонны, четыре защитных заряда было снято. Высунувшись из-за нее, я увидел, что враги перенаправили свои усилия, полностью заинтересовавшись мной. Выходящие твари уже бежали не к входу, а ко мне. Двенадцать темных фигур в глубоких капюшонах косплеили из себя теневую артиллерию. Что ж, дистанционных зверков я призвать не могу, но что мне мешает сделать это прямо сейчас? Правильно, ничего. Не мударство и лукаво, я призвал дюжину муравьи-солдат и бросил их на врага. У них имелась определенная сопротивляемость тем видам магии, одним-двумя попаданиями их убить нельзя. По крайней мере. Они шибились в драке с другими на меня тварями, а сектантам пришлось переключиться на них. Тут же я поддолжа рукинув в них два не очень мощных, но очень больших файербола, которые я использовал сейчас в качестве светошумовой гранаты, рвануло знатно, покрашив в пару тварей. Одного сектанта откинуло в сторону. Эффективность так себе, но не это было моей целью. Целью было полностью перетащить их на себя, что они и сделали. Ну, сами себе злобные буратины. Внезапно зал начал возвратиться яркими белыми вспышками. Мои друзья ворвались внутрь и принялись бить уже не по площади, а целенно. Шары света, белые молнии и райский свет чередовались в зависимости от предпочтений и способностей каждого из ребят. И вот эти заклинания уже били наверняка. Я же смог наконец уделить время тому, ради чего сюда пришел. Сектантам не называемого не было ведомо чувство страха. Несмотря на то, что здесь шел бой, уроды, ответственные за жертвоприношение, не останавливались ни на секунду, с периодичностью примерно один раз в десять секунд убивая очередного несчастного. Именно их я выбрал целью, покромсав уродов, оквилы в капусту. Затем окинул взглядом ожидающих пленников. Здесь были мужчины, женщины, дети разного возраста и, судя по одежде, разного достатка. Лежите и не поднимайте головы. «Все будет хорошо!» Истеричный крик раздался из-за портала. «Ага, вот тебя-то, клоун, я и не заметил». За порталом стоял еще один сектант, который ловил души убитых людей и направлял их на поддержание портала. Сейчас, когда поток душ прервался, он испытывал сильнейшие страдания. Конечно, поддержанию портала все равно, чьи души жрать. И если у идиота закончился запас сторонних душ, то прямо сейчас это творение неназванного пожирало его собственную. Я хотел убить его сразу, но бросив взгляд на поле боя, которое полностью контролировалось моими товарищами, я сдержал руку ровно на две секунды, зная, что чувствует сейчас этот тиктанд. Я уверен, что эти две секунды ему показались вечностью. Вечное страдание перед смертью, что может быть лучше? В конце я все-таки снес ему голову, потому что вытащив душу из Тектанта, портал мог вести себя совершенно непредсказуемо. Удар по шее Аквило я продублировал энергетическим ударом в Австралии по черелу Точине, оборвав связь с далеким миром Скверны. Тут уж завыло все пространство. Портал с грохотом схлопнулся, оставив после себя лишь пятно какой-то зеленой слизи. Что ж, теперь пришло время помочь друзьям. Рывок. Я сношу голову сектанту, который только что отправил черный шар в сторону моей супруги. Его голова полетела прочь. Я на противоходе слегка поменял направление клинка, дабы отрезать ногу второму, чтобы попытался броситься в сторону. Без ноги бегать、э, — такое. Аквилла мне понадобилась, дабы оббить черную молнию, пущенную в меня еще одним сектантом. Одноногому я просто наступил на голову ботинком, напитав ногу силой. Башка его треснула, как переспелый арбуз. Непохожее это зрелище неожиданно вернуло сектантам понятие о том, что они все еще люди. Трое оставшихся прекратили сопротивление и упали на колени с громкими воплями. Мы сдаемся. Прекратить огонь. Поднял я руку. Мои люди застыли в напряженных позах, в любую секунду готовые продолжить бой. Саша, ты же не собираешься? – нахмурилась Катя. Тихо, – я кивнул гвардейцам. Связать им руки. Это было сделано в течение нескольких мгновений. Из кармана достал одноразовые антимагические амулеты тестового изделия моих артефакторов. При активации они могли на несколько минут нивелировать дар практически любого ударенного. Ну, магов в некатегории они не ограничили бы, но передо мной сейчас находились явно не маги в некатегории. Так, не до мастера похоже. Удобно, чтобы пленник не наделал глупостей до того времени. как его притащат в антимагический карцер. Амулеты можно было носить двумя способами. За веревочку, на шею или... Я размахнулся и вылепил бляшка амулета прямо в лоб сектанту поверх татуировки неназываемого. Амулет заканчивался тонким коротким штырем, напоминавшим наконечник герпуна, который обратно не вытащив. «Одаренные падлы крепкие, от этого они точно не помрут». Сектант заорал, а я, не моргнув глазом, проделал это еще с двумя другими. Потом подошел к пленникам, достал кинжал и начал освобождать им руки и ноги. «Подозреваю, что сегодня погибло много хороших людей», кивнул я на гору трупов невинных граждан, принесенных в жертву. «Еще предполагаю, что кто-то из них был вашими друзьями или даже родственниками. Оружие валяется на полу. Вон там виновники этого мерзкого действа. Моя фамилия Галактионов. Барон Александр Галактионов. И я уважаю ваше право на месть». Дважды просить не пришлось. Несколько мужчин и женщин, подхватив мечи и кинжалы, бросились на трёх сектантов. Несколько секунд громких криков, и всё было кончено. «Я боялась, что ты захочешь оставить этих тварей в живых». Тихо, чтобы никто не слышал, подошла ко мне Катя. «Этих тварей? Их? Живыми? Дорогая, это не люди. Всё, что связано со скверной, это уже не люди. Никаких пленных». Должны уничтожить все и всех, выжечь скверну каленым железом. И только после этого будет шанс, что все закончится. Но я знаю, как сложно уничтожить эту мерзость, поэтому испытываю определенные сомнения. На середине разговора я резко развернулся и запустил свой кинжал, которым перерезал веревки в сторону у входа. Забежавший сексант поймал его в глазницу и от силы удара отлетел на метр назад, ударившись о стену. А вы тоже мух не ловите, ваш бородя? Не удержался, подколоть меня поручик. Умеем, любим, практикуем, согласился я. За навес барьера окончательно упал, и я понял, что под нами находится еще один этаж. Вот находящиеся там твари решили заняться откровенной ересью, и времени у меня оставалось совсем чуть-чуть. Катя, Шнелька покажет куда. За мной. Не дожидаясь ребят, я бросился прочь из зала вниз по лестнице. Время шло на секунды. Я видел, что ребята рвались за мной, но мне нужно было успеть. Внизу в зале в несколько раз меньше, чем тот, который использовался под портал, но в несколько раз более древним происходила тайная церемония. Уже по своей свадьбе я знал, что, судя по всему, эта цивилизация в этом мире, скорее всего, не была первой. Кто-то уже существовал до них. Их убежища были закрыты толстым слоем земли. Похоже, Хабаровск построен на каком-то древнем капище. как нельзя более подходящим для того, чем занимаются сейчас эти уроды. А они, ни много ни мало, призывают тень неназываемого к проекции своего господина. Краем сознания я подумал, что опять они ломают все каноны. Тень неназываемого. Кое-кто из наших старейшин считал детьми самого неназываемого. При том, что никто понятия не имел, как размножаются темные боги и размножаются ли они вообще. Но теория такая существовала, да, что сущности, менее сильные, чем сам Бог, но гораздо сильнее обычных людей, имели какое-то отношение к их верховной твари. Учитывая, что этот мир не был готов к приходу, прийти в овладение тенью называемого не могла, но ее не просто так называли тенью. Она могла вселиться в сильного человека после определенного ритуала. Именно этот ритуал сейчас проводили внизу, и тень уже находилась на пути сюда. Я реально не успевал к окончанию ритуала. «Приди!» — гремел голос высокой фигуры в плаще в тот момент, когда я показался в проходе зала. Плюс был в том, что они явно чувствовали, что я уже рядом, но прервать концентрацию никак не могли. А что мог сделать я в такой момент? Я смог с помощью телекинеза смахнуть лежащего голову здоровенного мужчину с алтаря и подтянуть туда уже первое, что попалось мне под руку. А что попалось мне под руку? Простой серый голубь, который каким-то образом оказался в этом подземелье и сейчас сидел на потолочной балке, прикидываясь камушком, стараясь, чтобы его никто не заметил. При этом я понял, что бедная птичка мучительно сдерживает позывок к опорожнению желудка. Видимо, она держалась исключительно на силе воли и соображений конспирации. Ну извини, братец, кажется, сегодня я только что переписал твою судьбу. Тем не называемого не оставалось ничего, кроме того, как селиться в голубе. Даже в такой ситуации я невольно улыбнулся, пожалев, что не могу рассказать новый анекдот моим товарищам-охотникам. Но, возможно, когда-нибудь смогу. Голуб взвелся над алтарем яростно, размахивая крылышками. От него распространялась во все стороны сумасшедшая сила. Крлк! <сказывает> заорал он истерично. Содержимое его желудка уже не сдерживалось и с ювелирной точностью попало на голову главного сектанта. В воздухе возник портал, и голубь вылетел в него, исчезнув безвозвратно. По крайней мере, я почувствовал, что он свалил из этого мира, то ли не выдержав позора, то ли с какой-то другой целью. «Не завидую я тому миру, куда он перенесется. Ох, не завидую!» «Нет!» — как дешевый злодей из кинофильма заорала фигура в обосранном балахоне. Он развернулся, скинув капюшон, и я увидел его лицо. Так, так, так.